Память священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Этот блаженный Кирилл жил в царствовании императора Максимиана, при егемоне правители Агриппини. Украшенный всеми добродетелями, прожил он 95 лет. Однажды отправился он в сопровождение двух своих слуг, Феофана и Феоктириста, в один монастырь. По дороге туда он увидел, как язычники приносили в жертву идолам волов и овец. Вздохнул он в таком безумии и обличил идолопоклонников. За это они схватили его и посадили в темницу. Когда святой Кирилл в полночь молился здесь Богу, то услышал такой небесный голос. «Кирилл, иди в Рим!» На следующее утро двери темницы оказались открытыми, и все идолы вокруг лежали разбитыми. Святой Кирилл дошел до монастыря и здесь увидел в видении преподобного Филоксена, который сказал ему, «Ты получишь два венца, один святительский, а другой мученический». Затем святой пошел в Рим и здесь утвердил верующих своею проповедью. Когда началось гонение, он вознамерился идти в Иерусалим. По дороге туда, на острове Малеоне, явился ему муж в белых одеждах и повелел ему не миновать острова Крита, что он и исполнил. В городе Критском Гартине его поставили епископом. Ему было тогда шестьдесят лет от роду. Когда снова началось гонение на христиан, святителя повели на суд к Имону, правителю, который стал уговаривать его отречься от Христа, и так как святой исповедник не захотел склониться на его увещание, то осужден был на усечение мечом. Тогда вложили в уста его конские удила, и, посадив на повозку, так как он не мог от старости ходить, повезли его. Когда довезли его до места, называемого Ракса, с неба послышался голос «Досели!», повозка остановилась, и святому отсечена была глава.